Я хотела провести остаток дней в городе. Я хотела бы провести остаток дней в городе, где так просто потерять любовь и обрести гордость, где памятники до неузнаваемости обсиживают голуби, а пустынность рассветов помогает испытать весомость. Там стоп-сигналы неровно пришитыми кубовицами стягивают между собой края широких улиц. Там можно баловать себя интригами чем-нибудь посильнее, а потом нервно выслушивать Пусть на кисти малознакомые красавицы, на которых вообще почти каждый большой город. Выбирать, поражать других или поздравить, понравиться. Продаться сейчас, дешевле или дороже, позже разогрев мудрость. Различать вкус абсолютно всех сортов кофе, даже тех, которых и природе, если честно, нет. Предпочитать ходить в театры лишь с теми, чей позволяет забыть, сколько было потрачено на билет. Я хочу закончить свои дни в самом сердце порога, потоком порывающегося в меня через открытые ставки. И когда, перечитав в рейле всего Гетта и Блока, я шагнул громче свет улицы, меня просто не станет. Как почти не стало трамвальных путей, где метам прошло, как все меньше становится стариков в старости от некрасивых. Я исчезла, но голосом, метким камнем от себя брошенный, Будет долго грибить эхо И быть при этом счастливым Так счастливы дети Еще страха не знающие Так счастливы рыбы Никогда воды не покидающие Без повода придуманы кем-то эволюции Так счастливы Жидающие кого-то на воду Улица Желтый линия